Тело чудовища еще излучало сильный болезненный жар. Паразиты полчищами покидали пасть и бахромчатые ноздри медведя, но почти мгновенно умирали. По обе стороны косматой головы росли восковой белизны горки крошечных тел. Медленно приблизился Эдди, теперь он нес Сюзанну, как матери носят младенцев, на бедре. Что это был, Роланд, ты знаешь? По-моему, он назвал его стражем, сказала Сюзанна. Да, от изумления Роланд едва ворочил языком. Я-то думал, никого из них не осталось. Не должно было остаться, если, конечно, они существовали не только в сказках до Как бы он ни был, крыша у него съехала напрочь, заметил. Эдди. По губам Роланда скользнула едва заметная улыбка. — Проживи две или три тысячи лет, и у тебя крыша напрочь съедет. — Две или три тысячи? Господи Иисусе! Сюзанна вмешалась. — Значит, медведь. — Да неужели? А это что? Она показывала на толстую заднюю лапу зверя, где было прикреплено что-то, с виду напоминавшее квадратную металлическую бирку. Бирка почти заросла жесткой спутанной шерстью, но после полуденное солнце обнаружило ее, обозначив поверхность из нержавеющей стали одной единственной крохотной ослепительной звездочкой. Эдди опустился на колени и нерешительно потянулся к бирке, сознавая, что из утробы поверженного исполина все еще несутся странное пощелкивание и стрекот. Он посмотрел на Роланда. — Валяй, — разрешил стрелок, — он готов. Эдди отвел в сторону клок шерсти и наклонился поближе. В металле были оттиснуты слова. Надписи сильно пострадали от времени. Но Эдди обнаружил, что, приложив небольшие усилия, может их прочесть. Норт централ позитроникс Грэнит-Сити, северо-восточный коридор, разработка 4, Страж, серия, решетка АА-24123-CX-755» 4-3-1-2-9-7-L-14. Тип, дробь, вид, медведь, шардик Субъядерные ячейки замене не подлежат. — Вот террас, эта штука, робот, — негромко вымолвил Эдди. — Не может быть, — сказала Сюзанна, — когда я попала в него, у него потекла кровь. Может и так, только у обычных заурядных медведей радары из башки не торчат, и, насколько мне известно, обыкновенные заурядные медведи не доживают до двух или трех, ты, Эдди, внезапно осекся, глядя на Роланда. Когда молодой человек вновь заговорил, в его голосе слышалось отвращение «Роланд, что ты делаешь?» Роланд не ответил, да отвечать и не требовалось. Что он делает, было совершенно ясно. Стрелок ножом выковыривал медведю глаз, завершив эту хирургическую операцию, проделанную быстро, ловко и аккуратно. Роланд мгновение удерживал сочащейся липкой влагой бурый студенистый шар в равновесии на лезвии ножа, затем резким движением стряхнул его в сторону. Из зияющей дыры выбралось еще несколько Червяков. Судорожно извиваясь, они попытались сползти с морды зверя вниз и издохли. Роланд наклонился над глазницей шардика, могучего медведя-стража, и заглянул внутрь. — Идите-ка сюда, взгляните, — позвал он, — я вам покажу чудо наших дней. — Эдди, спусти меня на землю, — сказала Сюзанна. — Эдди выполнил просьбу. И Сюзанна, опираясь на руки и помогая себе культями ног, проворно двинулась туда, где над широкой обмякшей медвежьей мордой на корточках сидел стрелок. Эдди, присоединившись к ним, заглянул в просвет между плечами товарищей. Почти целую минуту все трое в сосредоточенном молчании предавались созерцанию. Тишину нарушала лишь перебранка ворон, по-прежнему круживших в небе. Из глазницы вялыми струйками сочилась густая кровь, и все же, — увидел Эдди, — не одна только кровь. Из раны вытекала и другая жидкость, прозрачная, источающая запах, который ни с чем нельзя было спутать, аромат бананов. А среди хрупкого сплетения белесых волокон, образующих стенки углубления, Эдди разглядел вделанную в живую ткань сетку каких-то жилок Еще ниже на дне впадины то вспыхивала, то гасла алая искра. Она высвечивала крошечную металлическую пластинку, испечренную серебристыми закорючками, того, что могло быть только припоем. — Да это не медведь, а какой-то хрена в соне-плеер, — пробормотал Эдди. Сюзанна оглянулась. — Что? — Ничего. Он быстро взглянул на Роланда. «Не опасно сунуться внутрь, как думаешь?» Ронанд пожал плечами. «По-моему, нет. Если в этом создании сидел демон, он изгнан». Эдди вытянул мизинец и стал медленно опускать его в глазницу, подсознательно настроившись отдернуть палец, если почувствует хоть малейший укол тока. Он коснулся сперва холодеющей мякоти внутри углубления, величиной едва ли не бейсбольный мяч, потом одной из жилок — Но это была не жилка, это была паутинно-тонкая стальная нить. Эдди убрал палец и увидел, как крохотная алая искорка в последний раз моргнула и погасла навсегда. — Шардик, — пробормотал Эдди, — я знаю это имя, но не могу сообразить, откуда. Тебе оно что-нибудь говорит, Сьюзи? Сьюзан... Сьюзанна помотала головой. — Штука в том, что... Эдди беспомощно рассмеялся. — У меня к нему цепляются кролики. Но не маразм. роланд встал. В коленях у него что-то звонко. Хрустнуло, словно глянули два выстрела. — Нам придется перенести лагерь, — сказал он. — Здесь земля опоганена. Другая поляна, та, куда мы ходим стрелять, будет... Он сделал шаг другой. Дрожащие ноги подкосились, и стрелок рухнул на колени, сдавив руками клонящуюся долу голову. Десять. Эдди с Сюзанной испуганно переглянулись, и Эдди одним прыжком очутился рядом с Роландом. «Что с тобой? Роланд, в чем дело?» «Мальчик был». Невнятно и едва слышно пробормотал стрелок и сразу же на одном дыхании глухо проговорил. — Никакого мальчишки не было. «Роланд — Роланд? — спросила Сюзанна. Она подползла к стрелку, обвела рукой его плечи и почувствовала, что он дрожит. — Роланд, что? — Мальчик, — Роланд поднял на нее затуманенный плавающий взор, — мальчик всегда этот — Мальчик! — какой мальчик! — отчаянно завопил Эдди. — Какой мальчик! — Раз так, идите, — вымолвил Стрелок. — Есть и другие миры. Не только этот. И лишился чувств.